Войдя в отведенные комнаты, Ирина и Лея сразу же обследовали помещение внутренним взором, проверяя безопасность. Ирина достала маленький блокнот из кармана, обыкновенный, бумажный, без малейшей магической ауры. Лея, понимающий, кивнула. Это был единственный способ коммуникации, который невозможно перехватить или прослушать. Простой. Почти забытый в эпоху ментальных сообщений и волшебных предметов, но надежный метод. Карандаш и лист бумаги не оставляют магических отпечатков и не выдают ауру. Ирина села быстро написала слегка нервно подрагивающей рукой. «Финал наступает. Королева многое знает или серьезно подозревает. Ее подозрения подтвердились». Она не атаковала нас за завтраком только потому, что хочет завладеть нашими артефактами. Получить их можно только добровольно, иначе они перестанут работать. Что будем предпринимать?» Лея бегло просмотрела запись, лицо ее оставалось спокойным, но в глазах мелькнула тревога. Холодный расчет возможных последствий. Взяв карандаш, она дописала. Согласна, командир. Начинается развязка. Королева привела с собой десантников, они полностью под ее контролем, это видно по их ауле. Флот на орбите, несмотря на повреждения, способен нанести удар по коршуну такой силы, что тот не выдержит. Поэтому прямое столкновение нежелательно, лучше вывести корабль из-под удара. Ирина перечитала и сразу написала коротко. «Как?» Лея подробно изложила свой план. «Очень просто. Используем режим телепортации. Цессол знает, как это сделать. Нужно повернуть камень кольца вниз и активировать заклинание. Корабль мгновенно перенесется в другое место». Ирина нахмурилась, затем кивнула, согласившись. «Никогда раньше так не делали». — Первый раз бывает у всех, командир. — Цесол справится. — Кольцо у него. Я вложила необходимые знания, когда передавала его. Он активирует интуитивно. — Куда перенести корабль? — Недалеко от планеты. Вероятно, скоро нам придется улетать. Цесол справится. — А он владеет заклинанием? — забеспоковалась Ирина. — Да. Я вложила это знание, когда передавала кольцо. Он активирует его инстинктивно. Ирина облегченно кивнула, лицо ее немного расслабилось. План был рискованным, но вполне осуществимым. Она написала коротко. «Поняла. Передаю распоряжение на коршун». Лея просто кивнула в ответ. Ирина закрыла глаза, активируя защищенный канал, и передала приказ Боеву. вывести корабль по сигналу. Подробности к ЦСОЛу». Быстро пришло подтверждение. «Готовы к выполнению распоряжения?» «Отлично». «А что делаем мы?» — добавила она. Лея достала из потайного кармана небольшой медальон красивые серебристые с тонким орнаментом рун едва заметно пульсировавшие теплом. нам проще простого начнется серьезная магическая битва попытаемся избежать открытого конфликта но вряд ли получится вот возьми дополнительный артефакт медальон силы передала медальон ирине Та надела его на шею и сразу ощутила мощный приток энергии, равномерный теплый поток силы. Энергия была настолько сильной, что Ирина невольно воскликнула «Ок-во!» вырвалась у нее непроизвольно. Лея тут же приложила палец к губам, укоризненно качнув головой, но с легкой улыбкой. Ирина сложила ладони в извиняющемся жесте, признавая оплошность. Лея продолжила писать. «Будем действовать совместно. Обмен произведем, как требует королева, но короны сразу нейтрализуем. Я подготовила специальное контрзаклинание. Что касается моих артефактов, они временно не смогут полноценно служить ей. Я перераспределила энергию по другим предметам». «На короткий период, разумеется, но этого хватит. Сохраняется слабая видимость активности, чтобы королева сразу не распознала обман. Теперь пора собираться. Скоро придет эскорт». Записи уничтожили. Блокнот исчез в маленькой вспышке магии, не оставив даже пепла. Ирина и Лея начали подготовку. Одели под одежду легкие защитные костюмы, проверили артефакты, синхронизировали ауры для совместного действия. Возле двери уже раздавались звуки шагов. Эскорт приближался. Архонта Аллота послала сама Ценминея после возвращения с орбиты. Самочувствие Аллота заметно улучшилось. Исчезла внутренняя пустота, вернулись четкие инструкции, жизнь вновь приобрела понятные ориентиры. Королева поручила ему лично проводить гостей на церемонию подписания договора, и это назначение вернуло ему уверенность. Он чувствовал себя комфортно, исполняя прямые приказы сверху. Ралот остановился перед дверью покоев гостей, поправил церемониальный мундир, черный с золотой вышивкой, идеально сидевший на фигуре, слегка дернул манжеты и осторожно постучал. Внутри раздался мелодичный звон колокольчиков, негромкий, но отчетливый звук, исключающий недопонимание. Ирина активировала замок мысленным приказом. Защелка тихо щелкнула, дверь плавно отъехала в сторону. алот вошел, сделал пару шагов вперед, остановился, выпрямился и торжественно объявил официальным тоном придворного церемония мейстера. — Королевы цивилизации создателей! — Приглашаю вас на торжественную церемонию подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между нашими цивилизациями в тронный зал нашего замка. Ирина и Лея уже были готовы. В парадных одеждах с легкой защитой под тканями артефакты закреплены, ауры синхронизированы. На их плечах Уютно устроились дракончики — фиарн у Ирины и керан у Леи. Миниатюрные золотые создания с мягкой переливающейся чешуей, похожие на декоративные аксессуары, гармонично дополнявшие их наряды. Оба понимали, это их последняя мера безопасности, рекомендованная рона В экстренной ситуации драконов можно было мгновенно увеличить и покинуть замок, независимо от обстоятельств. Первой ответила Ирина вежливо, но с легкой ноткой напряжения. Церемония неумолимо приближалась, и каждая деталь приобретала огромное значение. «Благодарим вас, Архонт Олот!» — Мы с королевой Леей готовы следовать за вами. Не возражаете, если с нами останутся наши драконы? Их преподнесла нам сама королева? А Лот бросил взгляд на дракончиков. Они сидели смирно, моргали золотыми глазами, выглядели декоративными фигурками, идеально подходящими к роскошным нарядам гостей. В истории Айтриона такие существа никогда не сопровождали высокопоставленных персон в качестве символов статуса, просто потому, что их никто никогда не уменьшал до таких размеров. Данный случай был уникальным. Быстро приняв решение, Алот не увидел в маленьких существах никакой угрозы и ответил с легкой улыбкой, стремясь сохранить торжественность момента. — Конечно, Ваше Величество, даже желательно. Это подчеркнет нашу особую связь и придаст церемонии особый шик. Прошу вас, почетный эскорт ожидает в коридоре. И сделал шаг назад, жестом приглашая женщин пройти вперед. Ирина и Лея обменялись быстрым взглядом, напряжение нарастало, но внешне все оставалось спокойным. Драконы на плечах слегка заёрзали почувствовав настроение своих владелец. Королевы вышли из покоев размеренно, сохраняя внешнее спокойствие. Эскорт состоял из десантников в парадных мундирах. Высокие, стройные фигуры с лицами, скрытыми под визирами шлемов. Они синхронно взяли оружие на плечо, образовав проход, по которому Ирина и Лея проследовали вперед. Солдаты повернулись одновременно, зашагали по бокам, обеспечивая абсолютную безопасность. С одной стороны, это выглядело как почетный прием, демонстрация уважения к важным гостям. С другой, гарантировало стопроцентную охрану, исключающую любые непредвиденные ситуации. С третьей, полностью отрезало путь к побегу. Любое резкое движение привело бы к незамедлительной реакции. Именно этого и добивалось Ценминея. Гости обязаны были добраться до зала без шансов на отступление. На середине пути к тронному залу их встречал почетный караул. Строя десантников вытянулся вдоль коридора вплоть до самых дверей зала. Их мундиры ярко блестели в свете искусных факелов. Прямо по центру коридора пролегла голубоватая полоса тумана магический ковер, сотканный из эфирной материи, нежно светившийся под ногами. При каждом шаге гостей по ковру расходились радужные круги, мягкие волны света, отражавшиеся от шагов и создающие впечатление живого движения. Навстречу им двигалась сама Цен Минея. Ее силуэт появился в конце коридора, окруженный тем же эффектом. Радужные круги расходились от ее ног, смешиваясь с голубой дымкой. Со стороны картина выглядела потрясающе. Два потока света сближались, словно в старинном ритуале объединения. Но Ирина и Лея ощущали за внешней красотой холодный расчет. Королева специально создала праздничную атмосферу, чтобы заставить их расслабиться и стать уязвимыми. В точке пересечения раздались выстрелы, мощные, синхронные, многократно отразившиеся от стен. Зал затопило красочное пиротехническое шоу. Яркие искры магии взлетели вверх, рассыпавшись каскадом алых, золотых и лазурных огней, медленно угасавших, оставляя легкий запах озона. Цин Минея подождала, пока стихнет грохот канонады, и осядут последние искры фейерверка. Лицо ее оставалось спокойным, но в глазах мелькал азарт предвкушения. Первой заговорила она. Голос звучал ровно, с ноткой торжественности, скрывающей внутреннюю концентрацию. «Королева Ирина Соловей!» Царица Лея, цивилизации создателей, искренне благодарю за терпение и понимание, которое вам пришлось проявить. Надеюсь, сегодняшнее празднество компенсирует временные неудобства. Ирина и Лея обменялись быстрыми взглядами, стараясь сохранять невозмутимость. «Ваша щедрость восхищает королева Айтриона Цен Минея», — ответила Ирина. Цивилизация триона превосходит все ожидания. Мы ощущаем себя окруженными вашим вниманием и заботой. Мы готовы сотрудничать. Сын Менея кивнула, лицо ее оставалось спокойным, но в глазах плясал холодный огонь решимости. «Благодарю за лестную оценку. Прошу следовать за мной в тронный зал». «Мы проведем переговоры в торжественной обстановке!» Они прошли сквозь почетный караул, состоявший из солдат в парадных доспехах, и направились в тронный зал. Цин Минея остановилась у пульсирующего энергетического узора, расположенного в центре зала, и произнесла «Добро пожаловать в тронный зал!» Здесь мы обсудим детали нашего партнерства. Ирина и Лея ощущали, как магия вокруг них усиливается. Они понимали, каждое движение, каждое слово — это шаг по тонкому льду. — Мы пришли, чтобы заключить выгодный союз, — твердо заявила Ирина. Прежде чем подписать договор, нам необходимо убедиться в искренности ваших намерений. Цин Минея на мгновение замерла, лицо ее оставалось спокойным, но в глазах мелькали ледяные искры решимости. «Каким образом можно это проверить?» — спросила она. «Довольно просто», — ответила Ирина. «Как вы и говорили ранее, у вас есть традиция обмена артефактами для закрепления договора. Почему бы нам не последовать этой традиции немного раньше?» Сын Минея оцепенела. Внутренне она испытывала тревогу. Конечно, она рассчитывала подтолкнуть королев к этому шагу, но не ожидала, что они предложат его первыми. Вид не подала, быстро справившись с эмоциями, ответила спокойно. — Нам нечего скрывать. Мы открыты и честны с вами. Вот, возьмите мои короны. Аккуратно сняла первую корону. Когда она это делала, ее волосы словно потянулись за украшением, словно живые змеи. Положила ее на специальную подставку, которую держал придворный маг. Затем сняла вторую корону с тем же эффектом и поместила рядом. «Спасибо, Ваше Величество. новое избежание недоразумений прошу оказать одну услугу». «Какую именно?» — ответила Санминая чуть быстрее обычного. Внутри нее все трепетало от нетерпения. Все могло решиться прямо сейчас. Первоначальный план с подносами был импровизацией. Маг с ее коронами должен был задержаться — а ее помощник мгновенно забрать артефакты гостей. Идея была простая и гениальная. Можно было не отдавать короны вовсе. И вот эта досадная заминка могла все испортить. «Мелочь», — произнесла Ирина, глядя прямо в глаза. «Давайте обменяемся артефактами лично, из рук в руки. Так будет надежнее». Весь изначальный план рухнул в одно мгновение. Но оставался резервный, более трудный и рискованный. Сын Минея подавила внутреннее раздражение и ответила с прежней легкостью. — Само собой, дорогие союзницы, давайте сделаем это в центре зала. Здесь, на одинаковом расстоянии от всех присутствующих решительно направилась к указанному месту. Стоило ее ступням коснуться центральной отметки магического узора, как по полу пробежала серия ярких вспышек. Выступили темные, угловатые кыштымские символы, которые тут же начали пульсировать холодным, пурпурным светом. Одновременно с этим свечением волосы Леи вспыхнули ярким золотистым огнем. Это была мгновенная реакция. Ее собственная магия погашала вражеское поле, словно вода тушит тлеющие угольки. Самое важное, Лея не ощущала обычной энергетической подпитки извне. Королева не имела магической связи за пределами замка. Это открытие придало ей внутренней уверенности. пока все соответствовало запланированному сценарию.